13. Человек в сером плаще проявил довольно неплохую прыть в погоне за титулованными свиньями. Пока высыпался песок, он успел отловить 9 свиней, причем из двух безымянных, имена были даны восьми из десятка, были выловлены оба. Особенную неуступчивость проявила свинья, названная Хербурком. Свин как чувствовал, то, что не попадаясь в руки обуреза, помогает своему теске, и потому был рез как гончая. Он подскакивал, вилял, крутился, шмыгал под столы, Выскальзывал из рук Абуреза в тот самый момент, когда человек в сером плаще вроде бы уже подхватывал упрямого порося, чтобы бросить его в клей, где сидели те зверюшки, которых уже отловил затейник. Абурез задыхался от смеха, но бодрый бегал по залу за последним поросенком. Пару раз он спотыкался и даже растянулся на полу во весь рост. Как раз в этот момент последняя песчинка упала на насыпавшийся песчаный курганчик. «Все!» – громко провозгласил Барлар, вжившийся в непривычную роль судьи. Никогда еще судьей быть не приходилось. Девять поросят из десяти. Результаты первого спорщика были тотчас же переданы в грязный зал, а оттуда на улицу, где столпились зрители. Ибо весть о необычном споре уже просочилась за пределы таверны Сизый Нос и успела обрасти фантастичными подробностями, о которых не подозревали и сами участники. «Я всяких разных свиней за свою жизнь столько переловил и пересажал», пробурщал Хербург, явно разогреваясь перед ответным отловом поросят а уж этих свиней тем более, поймаю, да еще таких, Линара, Инару, Ингера, прочих». На прочих он споткнулся, припомнив, какие еще поросячьи имена фигурировали в перечне. «Господин Хербург», — провозгласил Барлар, и, укратко стянув со стола забытую кем-то монету, сунул ее в карман. «Отчего пришел еще лучшее расположение духа? Вы готовы?» «Да!» — заорал начальник базарной стражи. «Давай, ничтожество, переворачивай свои песочные часы!» «Уф!» — закричал Барлар. Отсчет пошел. Первой намеченной жертвой Хербурга стал упитанный поросенок по имени Ингер. По крайней мере, именно он пробежал между ног Хербурга и был схвачен мощными руками начальника стражи. Он немедленно был отправлен в клеть, предназначенную для отловленных и пронумерованных поросят. Хозяин таверны, подглядывавший через окошко в двери, сообщил о том, что превосходный господин Хербург поймал Ингера. Слова, что называются тут же, возымели общественный резонанс. Буквально через несколько минут после того, как Хербург выловил первую свинку, по всему рынку прошла оглушительная новость. Хербург поймал Ингера. Волны слухов вздыбились, как морские валы, и чем дальше они распространялись, тем меньше истины в них было. Далее, впрочем, было еще забавнее. Хербург изловил Инару, слыхали? Те, кто не совсем понимал, о какой ловле и какой именно Инаре идет речь, тем не менее делали серьезные озабоченные лица и передавали дальше. Наш доблестный Хербург только что поймал Инару. «Известен ли тебе олух, кто такая Инара? Это же женщина скверного Линара. И теперь, когда ему вот так нападали, выловив ее бабу, теперь ему конец. Вы выпьем за Хербурга». Тем временем в трактире Сизый Нос происходили великие события. Хербург поймал самого Омгара, Продзубоскалить насчет стерегущего скверну не стали, и факт был отмечен стыдливым молчанием аудитории. Но дальше... Дальше Хербург начал охоту на самого Линара. Ленар, шустрый поросёнок с кнопочными чёрными глазками, как и следовало ожидать, оказался очень прытким существом. Хербург под градом летящих со всех сторон замечаний, советов, иронических восклицаний перекрыл поросёнку дорогу, загнав его под крайний стол. После этого он пыхтя улегся на живот и стал совать под стол свою толстую руку. Судя по раздавшемуся из-под стола дикому визгу, поросенку нахватил и теперь тянул на себя. Свидетели исторической баталии были в полном восторге. Абурец колотил одной рукой по столешнице и хохотал. Барлар следовал его примеру, а кое-кто из стражников даже пытался заглянуть под стол, чтобы получить полное представление о единоборстве Хербурга и хрюкающего и визжащего Ленара. Вытащив поросенка из-под стола, Хербург навалился на него всей своей тушей, стараясь утихомирить визжащую и брыкающуюся животину. Однако он потерпел неудачу. Поросенок выскликнул из-под жирного брюха начальника базарной стражи и, подпрыгивая вопя, мчался в противоположный конец помещения. Хербург головокружительно выругался и, вскочив, время-то идёт, бросился в погоню за другим поросенком. На этот раз он оказался более удачлив, и через несколько мгновений свин, припоясанный ремнём с саблей, сочно шмякнулся в клет для пойманных животных. Хербург поймал Хербурга. Этот факт был отмечен довольно дружными хлопками рядом ехидных замечаний. Причём не стеснялись и сами стражники. Какая бдительность, начальник, уловил самого себя. А порося кажется недовольным, что его тёзка замел. «Дядя Хербург, у него даже выражение морды стало, как у вас», совсем распоясавшись, взвизнул барлар. Хербург, начальник охраны, не поросенок, свирепо затрубил носом, и следующей его целью стала скотина валом алом игрушечном поясе ревнителя – Маолнар. Свиная ипостась старшего ревнителя храма, за которого стремился в погоню Хербург, помчалась под стол, не чуя под собой копыт. Здесь Малнар столкнулся с поросенком-щеголем-калиерой, его развернула и вынесла прямо на преследователя – Столкновение было впечатляющим. Поросенок Малнар сбил Хербурга с ног, и падая, тут ударился подбородком о стол так, что лязгнули зубы. Стол опрокинулся и накрыл с головой хербурка и поросят Малнара и кальеру. Послышался дикий рев, и не сразу удалось определить, принадлежит он человеку или свинье. Но вот стол откинул в сторону, и вспле под него показался хербурк с разбитым носом и поросенком в руках. При ближайшем рассмотрении в нем был опознан ом Молнар. Малнар! Весть тот же распространилась за пределы помещения на грязную половину. Хербург заполучил ом Малнара, говорил второй третьему. Хербург поймал Малнара, сообщал третий четвертому. Арест Малнара а я давно говорил, что Малнара снимут, потому что он плут и пренебрегает своими обязанностями и вообще не чистоплотная персона, разглагольствовал пьяный учитель чистописания, пришедший на рынок за редькой. До него оглушающая новость докатилась примерно через 20 посредников. За несколько часов анекдотический спор давно закончился к тому времени, но Хербург стал почти мифической личностью. «Пять поросят еще около половины времени», объявил Барлар после поимки Малнара. Вслед за задержанием поросенка Малнара последовала поимка двух представителей семейства порнокопытных, которым не подобрали имена. Невыловленными остались только Ленар, Энтелинера и Калиера. Время еще было, и могло так статься, что человек в сером плаще проиграет пари. Верно, именно этот факт придал Хербургу сил, потому что он метался по помещению со скоростью и отчаянностью раненого кабана, того самого, что едва не погубил королеву Инталинеру. Сходство с упомянутым кабаном усилилось тем, что в данный момент Хербург как раз Интелинеру и преследовал. Загнанная в угол свинка получила от Хербурга сочный пинок и растянулась у стены, а торжествующий начальник базарной стражи залапал королевское животное в своей здоровенной пятерни и бросил в клет со словами. «А вот и Интелинера, красавица наша!» «Ух ты! Интелинеру выловил!» — передали через смотровое окошечко на грязную половину. Хербург поймал Интелинеру. «Интелинеру! Интелинеру!» В тот момент, когда галдящий у трактира толпа повторял эту потрясающую новость, неподалеку остановилась внушительная украшенная гербами карета, сопровождаемая тремя всадниками в клетчатых сине-черных накидках. Стражники из числа тех, кто не попал внутрь сизого носа, тихо охнули и попытались заставить сброд замолчать. Но фраза «Хербург выловил Интелинеру», расширенная до Хербург выловил Интелинеру за и более неприличных подробностей продолжали будоражить сборище. Из кареты выпрыгнул высокий, атлетически сложный мужчина. Движения его были порывисты и неровны, как у всех, кто наделен пылким и взбалмошным нравом. Он явно принадлежал к числу тех особей мужского пола, кого именуют красавцами. На мужчине был синий камзол из дорогой немнущейся ткани, поверх которого надеты перевязь. В перевязи была подвешена прямая саблей два метательных ножа. Широкие плечи приехавшего прикрывала такая же сине-черная в крупную клетку накидка, как и у всадника в сопровождении. Мужчина пригладил пальцем усы, сын недоуменно прислушался к идиотским репликам. Вылетавшим из разношерстной грязной толпы, потом подумал, отцепил, не вынимая из ножен саблю от перевязи, и энергичными движениями стал расчищать себе дорогу. Стражники, узнавшие этого человека, бросились ему на помощь. «Разойдись! Не видите, кто приехал, бараны? «Дорогу! Сейчас, благородный альт. вам туда!» Крикливая толпа, ворчая и проминаясь, тем не менее уступала напору. Недовольно бурчали толстые надутые торговцы, пищали девки, натужно ревели несколько голосов, принадлежавших профессиональному ворам и попрошайкам. Однако большая часть зевак покорно уступала дорогу, особенно те, кому удавалось разглядеть, для кого раздвигают толпу. Высокий господин в синем камзоле и сине-черной клетчатой накидке – Межтем добрался уже до входа в сизый нос, задал несколько вопросов, получил в меру внятные ответ и, удовлетворенно кивнув, вошёл в таверну. Ноздри его чуть подрагивали. Всё-таки здесь не королевские палаты, так что и пахло, соответственно. Впрочем, на своём веку этому человеку приходилось нюхать и не такую вонь, а два шрама на лице и на шее прямо указывали, что это воин. Он прошёл мимо хозяина таверны. Тот заулыбался так, что, кажется, искры брызнули из глаз и загнулся в раболепном поклоне чуть ли не до земли и, толкнув дверь в чистую половину трактира, остановился в дверях. Глазам его предстало следующее замечательное зрелище. Из-под стола, стоящего напротив входа, торчала толстая задница, туго обтянутая серыми штанами. Растопыренные ноги в грубых сапогах подёргивались, из-под из ног стола летел следующий монолог. «Врёшь, не уйдёшь! Ингера поймал, Линара поймал, и тебя, чёртов Калиера, поймаю! Кусаться, свинье! Эх ты, урод свинячий! Расхрюкался, скотина безмозглая!» Забрался, как в свою озерную избушку, которую по недоразумению называют родовым замком. «А вот так, а вот тебе, ну иди сюда! Ух!» — как дровосек на рубке леса. «Ух, вот тебе, мерзкий ты тип! Хрюкаешь, скотина? Ничего, иди сюда, королевку-то я твою уже, уже того выловил! В клейте сидит, и тебя туда же, а вам вдвоем, знамо, дело будет лучше!» бормотал Хербург. Поросят наплодите! Ну, калиера, не шали! Ах ты мой пятачкастый! Ах, ваш светлость, пожиратель трубе! Бесом бы тебя надбивные!» Появившееся на арене этих событий новое лицо застыло в дверях. Несколько галдящих стражников, усильно поддержавших своего начальника, только сейчас заметили, кто пришёл. «Ох! Надо было видеть, как побагровели, пошли красными пятнами и грубые лица, от которых прикуривать можно!» Тотчас же установилась тишина, только сдавленно дышал кое-кто из перепуганных горе-болельщиков, да сквозь пыхтение и бубнёж продавливали слова доблестного Хербурга. — Шалишь, брат, ну у сейчас я тебе поймаю и выиграю, — виск поросенка. Не хочешь вклеть? Да тебе кольера там самое место, вместе с твоей, твоей свинкой Энтонелли... Договорить пышное и славное имя правящей королевы стражнику Хербурге было не суждено. Высокий воин шагнул с порога прямо к Хербургу и, подняв ногу, что было силы, двинул по толстой заднице начальника базарной стражи. Нога его была обута в тяжелый сапог с высоким подкованным каблуком, так что а а а вынесся из-под стола дикий вопль начальника базарной стражи. Не беря паузы, пришедший повторил экзекуцию еще раз, потом еще и еще. Хербург повторно завопил и выпустил из рук уже пойманного было поросенка калиеру. Тот с жалобным визгом кинулся из-под стола к хозяину сизого носа, безгласой тенью застрявшему в дверях. Хербург, по толстому заду которого колотили не хуже, чем иным кузнечным молотом по наковальне, заревел и попытался отбрыкнуться. Ничего хорошего из этого не вышло. Человек в клетчатой накидке рассверепел. Он подхватил одну из лавок и врезал ею по спине Хербурга так, что того буквально вынесло из-под стола. Скамья разлетелась в дребезги. Следует сказать, что у были все основания гневаться. Начнем с того, что это был никто иной, как Альт-Калиера, начальник личной гвардии королевы. Славное его имя достаточно долго и усердно трепалось в этих прокоптелых пропитых стенах, так что вызвало в сизый нос самого этого имени и титула. Альт-Калиера, как и многие гвардейцы правительницы Орламдора, не был местным уроженцем. Он происходил из далекой, многократно окаянной и многократно вошедшей в легенду Белоны, одной из так называемых верхних земель. Вот уже много-много поколений правители Орламдора комплектовали свою гвардию белонцами. Отчего? Все очень просто. Еще три века назад при Пра, Пра и еще восемь раз Пра деде нынешней королевы Инталинеры знаменитом Арнале II Вспыльчивым личная гвардия короля состояла из орландорских дворян. Собственно, если королю надлежало от кого защищаться, так это от братьев ордена ревнителей. А вот как раз такой защиты гвардия предоставить не могла: трепет перед храмом входил, вкладывался в жилы с раннего детства. И у любого орламдорского дворянина, даже обладающего высокой личной храбростью, не могло возникнуть и мысли противодействовать храму и ордену ревнителей, вездесущих и всемогущих братьев. Король Арнал сломал традицию и привлек на службу наемников. В конечном счете это дерзновенное решение стоило ему жизни, но главное было сделано. Традиция комплектования личной гвардии правителя белонцами, точнее аэргами, белонскими дворянами, была заложена. Аэрги в самом деле были превосходными воинами, это не могли не признать даже сами ревнители. И Аэрги сумели отстоять свое право поступать на службу к светлым властям Орландорского государства. Белона была таинственной землей. Ни один из правителей Орландора, бравших себе на службу этих угрюмоватых, выдержанных суровых людей, не бывал там. Не потому что не мог, просто не хотел. Ибо в суровом, очень суровом краю родились такие, как Альт-Калиер и его предки. Но только суровая земля может воспитать настоящих мужчин, воинов, которые вызовут уважение даже у Ордена Ревнителей для которого нет и не существует авторитетов, кроме высших символов веры. Уходящие в седую древность предания говорят, что раньше земли Белоны были вполне гостеприимным и даже приятным краем. И жизнь заповедана, как у прочего, государственный уклад, надзор храма, почитание чистоты и благолепия. Но однажды, как гласят те же предания, с неба рухнула серебряная гора, блистающая так, что любой при одном взгляде на нее слеп и немел. По всем белонским владениям прокатился грохот страшный, и вдруг опустились холод и тьма. Жрецы храма тотчас же истолковали это как кару за недостаточное соблюдение закона. Народ валом повалил в храм. Только в нем видели единственную надежду. Стерегущий скверну дал указание развернуть самые пышные, самые действенные, самые кровавые ритуальные церемонии, чтобы умилостивить грозных богов и самого Ааму. Ведь не могло же так статься, что земли погрузились во мрак, холод и ужас без ведома светозарного. Не могло же. Но, как ни старались жрецы, они не смогли вернуть свет и тепло в земли Белоны. Боги прогневались всерьез и потянулись вереницы беженцев, ищущих спасения в других землях. Нашлись и проводники, которые взялись доставить несчастных в благодатные теплые страны. Уж, конечно, эти проводники были из числа ревнителей. И далеко не все те, кто покинул родину, добрались до Гимбита, Гонахида и Арламдора. А кто добрался, стал рабом или оказался на положении раба. Такова воля храма. Нет надобности говорить, что сами жрецы покинули проклятую страну одними из первых. Белона обезлюдила но те, кто остался, сумели выжить. Нашлись, выделились смелые и сильные люди, которые смогли сносно наладить жизнь и быт своих соотечественников даже в том кромешном холодном аду, каким с недавних пор стала благодатная земля Белоны. В историю эти сильные люди вошли под именем первых озерных властителей, первых альдманов. Именно оттуда, из глубины веков, ведет свое происхождение высший дворянский титул Белоны – Альдман, озерный властитель. В Белоне много озер, И когда костлявые лапы холдов вцепились в тело Белонской земли, озера не замерзли. Стали льдом ручьи и реки, замерзли даже водопады в синих обрученных горах, но не озера. Вода в них оставалась теплой, и альдманы, а с ними оставшиеся на родине белонцы, придумали красивую легенду о том, что озера согреты кровью родовых духов Белоны, которые ушли в воду от гнева богов храма. Вся жизнь белонцев сосредоточилась вокруг этих озер. Собственно, именно озера предопределили иерархию белонцев в эру Большого Холда. Озер было около шести десятков, столько же и альдманов высшей знати, вождей Белоны. Вокруг альдманов, озерных властителей, вокруг их замков группировались менее знатные вассалы – туны. Туны возводили свои дома в непосредственной близости от замков озерных властителей, и теплое дыхание незамерзающих вод согревало и их, и многочисленную челюсть. Самым могущественным, как и следовало предполагать, был потомственный властитель самого крупного озера, именуемого Калиар. Его огромный замок стоял на острове посреди озера и был совершенно неприступен. Попасть в него можно было только по длинному мосту, каждый пролет которого охранялся. Около 40 туннов, являвшихся вассалами властителя Калиара, жили на берегах теплого озера. Вместе с ними, а также с простыми воинами, работным людом, население этого приозера порой доходило до 20 тысяч, а в самые суровые и холодные времена аж до 40. Всех принимал озерный властитель Альдман Калиар, Никого не приказывал вышвырнуть прочь, но тяжелым трудом отрабатывали пригретые им люди гостеприимство владыки. Водяной туман, непрестанно поднимавшийся над поверхностью озер, мешал видеть и без того скудный белонский свет. Вот такая земля рождала самых суровых и закаленных воинов, не боявшихся никого и ничего, умевших биться один на 10, биться вслепую, не смотреть на то, кто против тебя, пусть даже брат из ордена. Что касается религии, то белонцы верили в светлоу Ааму, чью истинное имя не называемо, но верили как-то вяло, неохотно. С куда большей истовостью и искренней задушевностью посылали они молитвы племенному богу Катти Нури. Важно покровительство этого бога для белонцев, ибо он является покровителем животноводства. А на берегах озер пасли стада быков, свиней, овец, все густо поросли шерстью, даже кони и свиньи. А из той шерсти делается теплое платье для белонских воинов. Что важнее всего в холодном краю? тёплые одежды, горячий очаг и кусок доброго жареного мяса, который уписываешь с подогретым вином, вознося молитву Железнобокому Катти-Нури. Святилище Катти-Нури было самым древним зданием во всех окрестностях Приозёре, которым управлял Альдман Кляр. Говорили даже, что эта постройка с железными стенами самая старая, что не есть во всей Беллоне. Именно в стенах святилища Катти-Нури аэрги совершали ритуальное зажаривание свиньи. Святилище так и именовалось – храм железной свиньи. Этот свиной культ, конечно же, был ересью в глазах клира храма Благолепия и Ордена Ревнителей. Но два очищающих похода, которые предприняли ревнители против белонских аэргов, окончились крахом, и с тех пор, скрипя сердце, храм терпел ересь в стенах мира, созданного при светлом Ааму. Многие знатные молодые белонцы, не имевшие права на наследство отца, покидали родину, благо настоящему воину всегда найдется работа в неспокойном этом мире. Дворянских сыновей молодняк аэргов понять можно – Наследство и власть переходит к первому сыну, а что же, второй, третий, пятый? У нынешнего Альдмана Калиара 15 сыновей, не считая семи дочерей. Вот пятым сыном этого озерного властителя и был Альт Калиера. Его титул «Альт» переводился примерно как «сын озерного властителя, не претендующий на наследство». С молодых лет он выучился владеть всеми видами оружия. Перейдя на службу к отцу Интелинеры, уже упоминавшемуся королю Барлару VIII, Альд Калиера принял присягу и, как то предписывал с храмом, был приведен в лоно Ааму, прошел обряд посвящения в истинную веру. К моменту восшествия на трон Интелинеры, благородный Калиера прославил свое имя. Он являлся правой рукой начальника королевской гвардии Орландора, старого Туна Гревина, и тот видел в нем своего преемника. Так и произошло. Королева Интелинера сама назначила Альда Калиеру главой своей гвардии, а испещеренный шрамами Тун-Гривин, получив богатое вознаграждение, с почетом отправился на свою холодную туманную родину, в Билону, доживать свои дни в довольстве, тепле и обжорстве. «Сожри меня, бойцовый кабан, если я не куплю себе добротный дом и не женюсь на дочери озерного владыки», — пообещал напоследок этот старый вояка. «Клянусь железным боком Кат-Тенури». Вот таким образом, оскорбляя свиней, Хербург оскорбил один из символов виры белонцев, с малых лет чтящих культ железной свиньи. И вернемся к батальной сцене в сизом носе. Хербург, наконец-то выбравшись на оперативный простор, уставил на обидчик свои маленькие свиные глазки. Он был готов растерзать того, кто сыграл с ним такую дурную шутку на части, не хуже уже известного нам дикого кабана. Однако через несколько мгновений, после того, как он вцепился разъярённым взглядом в негодяя, давшего ему несколько пинков огревшего с скамьёй, в толстом лице Хербурга что-то дрогнуло. Затрясся и опустился уголками к низу толстогубый рот. Запрыгал подбородок, на лбу выступили капли пота. Хербург конвульсивно вытер взмокшее багровое лицо рукавом, пробормотал. «Мы тут вашу светлость поспорили, я, я ни при чём, это всё он, он, он!» И перепуганный Хербург сделал трусливую попытку потыкать пальцем в человека в сером плаще злополучного Буреза, стоявшего чуть по одолю стены. Как легко можно догадаться, никаких прибыли для себя он из этого не извлек. Отнюдь нет. Громовой голос белонского аристократа буквально вдавил его в скрипучий дощатый пол. «Того, что я тут услышал, достаточно, чтобы немедленно бросить тебя в застенок клянусь железной свиньей. Как ты смел чернословить нашу прекрасную королеву, ее славное имя и имя Альда Калиера, честное, безупречное имя, мое имя?» И не ограничиваясь словами, Альд Калиера, начальник гвардии Ювеличества, так врезал саблей в ножных по башке Хербурга, что тот снопом повалился на пол и встать больше не пытался. Белонис, раздувая ноздри в гневе, прошелся по комнате, пинками отшвыривая попадавшиеся под ноги скамьи и столы. Хербург оглаушенно лежал на полу и пучил глазки. Его можно понять. Вероятность появления Альда кальера в грязном полуподвальном трактирчике близ рынка была невероятно мала, и скорее Хербург поверил бы в то, что сам светлый Ааму явится ему свой солнечный лик или хозяин сизого носа перестанет обсчитывать своих клиентов. Абурес, которому по идее полагалось молчать и тихо сопеть у стены, чтобы по возможности не привлекать к себе внимания, вдруг приблизился к Аэргу и произнес «Не горячись так, благородный Альд». Это в самом деле я придумал. А Хербург просто хотел заработать на споре. Спор он проиграл и теперь должен сдать свою должность. Вот эти ребята свидетели. Да, да, загалдели стражники, понимая, что сейчас нужно всеми силами открещиваться от несчастного Хербурга, чтобы самим не загреметь за стенок. Мы, да, свидетели, угу. И вы тоже хороши, почтенный, обратился к человеку в сером плаще Альт Калиера. Придумали лды, сведает что? Как будто нельзя было просто встретиться. «Успокойся, благородный Альт, всё хорошо. Я, конечно, тоже виноват, но ничего страшного, идем отсюда». «Я об задницу этого скота всю ногу отбил», уже сменяя гнев на милость, пробурчал Белонец. «В Колярском приозёре в землях моего отца нет ни одного кабана с такой твёрдой жопой». «Задница — большой сгусток нервов», спокойно сказал человек в сером плаще и ободряюще улыбнулся. «Помнится, один мой давний знакомый так любил повторять». Быть может, неспешно согласился Альт Калиер, окончательно успокаиваясь и даже не глядя на потрепанного Хербурга. Быть может. Они вышли из трактира под взглядами присмеревшей толпы. Ну что же, прошу садиться в мою карету. Королева ждет нас. А зачем ты, мой почтенный друг, тащишь с собой этого мальчишку? Судя по его с позволению сказать одежде, а также хитрым глазкам и сомнительным манерам он из цвета местного общества. Или вор, или попрошайка, или и то и другое вместе. Он пойдет с нами, сказал человек в сером плаще, прямо наклонив голову. Это мое обязательное условие». Барлар, еще не веря своему ушам и тому, что его вот-вот пасают в великолепную разолоченную карету, запряженную четверкой прекрасных коней, выдохнул. «Меня к королеве!» Альт Калиера пожал широкими плечами под клетчатой черно-синей накидкой. «Ну, будь по-твоему почтенный. После твоей услуги, которую ты оказал королеве, а значит и всем ее подданным, ты имеешь право на любые странности. Хотя после этого отлова свиней я, честно говоря, могу ожидать от тебя не таких эксцентричностей». И именно так с удовольствием согласился Абурес и даже облизнул губы, словно только что съел кусок ароматного, сладкого, свежего торта. Белонский Альт, человек в сером плаще и воришка Барлар, даже зажмурившийся в тот момент, когда оставил свою грязную ногу в развалившемся ботинке на ступеньку и дотронулся до дверцы, сели в карету. Внутри был приятный полумрак, пахло тяжелыми, тонными духами. Верно, тут часто ездили женщины. Или одна женщина. Королева. Барлару уселся на мягкую подушку и, вцепившись всей пятернюю в обивку сиденья, попытался выглянуть наружу. А что, вот если бы увидели знакомый из базара, да тот же Гриндам, мерзкая абразина, представить сложно, как вытянулись бы их багровые ружи. Но Барлару не суждено было насладиться триумфом. Альт Калиера строго прикрикнул на оборванца, и тот был вынужден отпрянуть от окна и успокоиться. Даже после многолетнего пребывания в Орландорфской придворной роскоши, Альт Калиера сохранил некоторые манеры жителей суровых и туманных приозерей. Айрк сказал, косясь краем глаза на Барлара. «Вообще, я не очень понимаю, зачем ты всё это затеял. Клянусь огнём Каттенури. Неужели трудно было назначить определённое место и время встречи, где мы пересеклись бы с тобой, и я вот так же отвёз тебя к королеве? А то я был вынужден гадать, где именно на рынке в его окрестностях тебя искать. Ну, ведь я же говорил, что непременно найдёте». Абурес хитро прищурился, его лицо, качнувшись, попало в полосу рассеянного света, выбивавшегося из-под тяжёлой занавеси окна. К тому же я не знаю тебя, благородный. Мне так чудится, что вы не особенно верите в мою законопослушность. Хотя, конечно, ваша белонская кровь это многое меняет. — А ты тоже не орландорец, сказал Альт Калиер. — Откуда? Из нижних земель или из верхних? — Хм, можно сказать, что и так? — Хм, да, — в свою очередь промычал Калиера. — Тогда в лесу, когда мы встретились впервые, у тебя был довольно разбойничий вид. Но сейчас я думаю, что ты дворянин из верхнего королевства, который... — Почему из верхнего? — перебил обурез. «Потому что ты не из Орламдора», — повторил Калиера. «Не похож. Честно говоря, мне все равно, кто ты такой». «После того, как ты спас жизнь Энтелинерии на охоте, вогнав нож в глаз проклятому кабану...» «Главное, что и я, и особенно мой помощник Тун Томиан...» «Ты еще с ним познакомишься. Мы с детства привычно обращаться со строптивой животиной». «Я в юные годы даже пас скот на берегу озера Кляр, добавил от Калиера. «С такой гордостью, словно он сказал, я в те годы выседал на троне». Барлар присвистнул и медленно привстал с сиденья. Карету качнула, и Барлар едва не швырнул прямо на колени к Альду Калиере. Тот сделал жест и сжав мощный жилистый кулак, произнес. «Несносный мальчишка, сиди смирно, рожу, благородный господин взял тебя с собой». Барлар не слышал его. Он выдавил. «Погодите, так это ты, Абурес, спас королеву? Там, в лесу, на охоте, как болтали стражники этого болвана Хербурга, тем человеком был ты?» «Не боги свиней разводят». Непонятно, к чему назидательно изрек Альд Калиера. Барлар подумал, что поговорка эта явно не белонского происхождения. Каждый должен делать то, на что боги отпустили ему талантов и способностей. Кто-то спасает королев, а кто-то ловит грязных поросят в вонючей харчевне, как этот жалкий Хербург, Я еще займусь им и его сбродом. Человек в сером плаще внимательно слушал благородную кальеру, склонив голову к плечу. Потом поинтересовался негромко. «Не боги свиней разводят, вы говорите?» «Хм, красивое изречение. М -м, да, наверное, правда. Но ведь у вас в Белоне говорят совсем по-другому. Мне известно, что самый сильный род войск у вас это закованные в латы воины на бойцовых кабанах, а уж искусство ездить на кабанах при озерной Туны учат своих сыновей с самых сопливых лет». Альт Калиера смотрел на него с легким удивлением. Барлар хихикнул. Рассуждения буреза показались ему забавными. К тому же Барлара, как всякого задорного и дерзкого мальчишку, увлекали те события, в круговорот в которых он попал. Ехать с самим благородным Белонским Аэргом, Альдом Кальерой в Королевский дворец. Да теперь все сорвиголовы и сорванцы с базар, да что там, со всего Карнака будут завидовать ему на нечернейшие зависти. Тут карета остановилась. Послышался крик кучера, правившего лошадьми. «Открыть ворота! Благородный Альд Калиера, глава личной гвардии Ее Величества, к королеве!» Заскрепели створки огромных ворот. Карета тронулась с места. Альд Калиера, Абурес и Барлар въехали на территорию королевской резиденции.